Макс вышел из комнаты и направился к двери, о которую упрямо и безнадежно билась Миранда. Второй охранник почесал ножом бровь, поднялся со стула, но дальше не двинулся. Видимо, решил, что напарник справится и один. Выскочив в холл следом за Максом, Фандорин крикнул только два слова. «Ради бога!» Жанна и Утконос стояли у него за спиной, но магистр их не замечал. Его взгляд был прикован к крепкой, поросшей рыжеватыми волосами руке, которая тянулась к засову. Миллиметр за миллиметром нескончаемо. Время растягивалось будто резиновое, секунда все никак не желала кончаться. И вдруг оказалось, что Николас существует в другом временном масштабе, что он может поймать эту нескончаемую секунду за гутоперчивый хвост, удержать, вернуть обратно. С истошным воплем, которого сам он не слышал, Фандорин ринулся вперед. Неуклюже согнувшись, двухметровый магистр пересек неширокий холл и с неостановимостью меча, летящего к баскетбольному щиту, ударил охранника головой в позвоночник. Столкновение было такой силы, что Макс вмазался лицом в дверь и полуоглушенный сполз на пол. Временно утративший рассудок и цивилизованность Ника рухнул на врага сверху, схватил его руками за горло. Откуда-то сзади, словно сквозь перегородку, донесся женский голос. «Стоп, Толя, не надо, дай посмотреть Кариду. Автоматическим, но безупречным по точности движением Макс ткнул Фондорина пальцем в солнечное сплетение и, воспользовавшись тем, что хватка всхрипнувшего магистра ослабла, высвободил шею, рванулся в бок, сбросил с себя противника, да еще врезал ему ребром ладони пониже затылка, так что Николас упал лицом в пол. «Браво!» – сказала Жанна, но Фандорин уже ничего не слышал. Он увидел прямо перед собой ногу в черном ботинке и полусползшем носке, зарычал, извернулся и вгрызся зубами в сухожилие. Кажется, оно называлось Ахиллесовым. «А-а-а!» взревел Макс и присел на корточки, чтобы дотянуться до головы осатаневшего заложника. Выплюнув кровь и лоскут кожи вместе с нитками, Ника вслепую выбросил руку, схватился за что-то. Это был ворот рубашки. Тогда Фандорин вывернулся своим длинным телом по какой-то немыслимой траектории, противоречившей законам анатомии, и со всей силы рванул Макса на себя. Потерявший равновесие охранник с тупым стуком ударился лбом о паркет, Николас же вцепился и второй рукой, но не снизу, а сверху, в воротник, и иступленно принялся колотить головой врага по полу. Бум! Бум! Бум! На четвертом или пятом ударе Макс обмяк, завалился на сторону, но Николас не сразу понял, что схватки конец. Все тряс и тряс, бесчувственное тело никак не мог остановиться. В себя его привел отчаянный крик из-за двери. «Гады! Гады! Что вы с ним делаете?» «Все в порядке, Мирочка, все в порядке!» — прохрипел Фандорин с ужасом и недоверием глядя на дело своих рук, неподвижного человека, из-под лица которого резво выползали два языка крови. Поднялся на ноги, шарахнулся от подбиравшегося к ботинку красного ручейка, замахал руками и увидел, что руки тоже в крови. Сзади раздались громкие хлопки. Это аплодировала Жанна. «Редкое зрелище», — сказала она, зачем-то снимая пиджак, — «что бык забодал Ториадора. Я читала, что таким героическим быкам ставят памятники. Но Карида продолжается. «Впервые на арене северного округа столицы женщина-матодор Жанна Богомолова». Она вскинула руку, имитируя приветствие Матодора. Отшвырнула один за другим туфли на высоком каблуке. вжикнула молнией юбки, сбросила и ее. Осталась в черных колготках шелковой блузки». «Ну-ка, чемпион рестлинга», – Жанна сделала манящий жест, – «а теперь одолейте слабую женщину. Если получится, отпущу и вас, и сиротку. Соглашайтесь, прессерьезный». Приступ безумия, на минуту превративший выпускника Кембриджа, отца семейства и убежденного противника насилия в дикого зверя, закончился. Николас неловко выставил руки вперед, не для того, чтобы драться, а чтобы защититься от удара. Жанна же чуть согнула колени, опустила голову и сделалась ниже своего визави на добрых полметра.